Но весной 1821 года Пушкин верил в успех греческой революции. Он мечтал бежать и присоединиться к повстанцам. Он был слишком откровенен, чтобы хранить тайны свои замыслы. Распространились слухи об его бегстве за границу. Погодин и поэт Тютчев, люди тогда Пушкину неизвестные, Разговаривали в августе в Москве о бегстве Пушкина в Грецию. Стихотворение «Война» — «Война, подъятый, наконец, шумят знамена бранной чести», написано, очевидно, под впечатлением греческого восстания. Но Пушкин за границу не бежал. Неудачи повстанцев охладили его воинственный пыл. Погоден Михаил Петрович. 1800-1875 годы, историк, писатель, журналист, издавал журналы «Московский вестник», «Москвитянин», пропагандировал идею славянского единства. Тютчев, Федор Иванович, 1803-1873 годы, русский поэт, создатель духовно напряженной философской лирики «Война», Стихотворение написано в 1821 году. Как раз в эти дни Пушкин получил письмо от Чадаева. Ревнивый друг упрекал поэта за то, что он забыл его. Нет, Пушкин не забывает друзей. На уцелевших листках Кишиневского дневника есть запись. Получил письмо от Чадаева. Друг мой, упреки твои жестокие и несправедливы, никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье. Одного тебя может любить, холодная душа моя. Жалею, что не получил он моих писем. Они его бы обрадовали, мне надо его видеть. В тот же день у Пушкина было свидание с одним умным человеком во всем смысле этого слова. Это был... Павел Иванович Пестель едва ли не самый замечательный из всех декабристов, человек сильной воли, острого и смелого ума, Пушкин со свойственной ему узоркостью отметил это: один из самых оригинальных умов, которых я знаю. И однако Пушкину не нравился этот человек. Об этом свидетельствует дерзкий его вопрос: не родняли вы сибирскому злодею? Вопрос, который поэт однажды задал Пестелю за обедом в доме Орлова, прекрасно зная, что Пестель — сын иркутского генерал-губернатора Пестеля, известного своей суровой жестокостью. Пестель Павел Иванович, 1793-1826 годы, полковник, один из руководителей Южного общества, казнен. Пестель Иван Борисович, 1765-1843 годы, отец Павла Ивановича Пестеля, почт-директор в Петербурге при Павле I, в 1806-1819 годах сибирский генерал-губернатор, прославившийся жестокостью и злоупотреблениями. Об этой неприязни Пушкина свидетельствует и запись в дневнике от 24 ноября 1833 года. «Странная встреча. Ко мне подошел мужчина лет сорока в усах и с проседью. Я узнал по лицу грека и принял его за одного из моих старых кишиневских приятелей. Это был Судцо, бывший молдавский господарь. Он теперь посланником в Париже». «Не знаю еще, зачем здесь. Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал Этерию, представив ее императору Александру отраслью карбонаризма. Судца не мог скрыть ни своего удивления, ни досады. Тонкость фонариота была побеждена хитростью русского офицера. Это оскорбляло его самолюбие. Судцу Михаил Георгиевич, 1784-1864 годы, князь, бывший господарь Молдавии, бежавший после начала греческого восстания из Яс в Кишинев, предал Этерию. Это утверждение Пушкина – несомненное преувеличение, так как в донесении Пестеля Александру I содержатся лишь указание на то, что греческие события могут иметь важные последствия. Карбонаризм – приверженность или принадлежность к тайной революционной организации, существовавшей в начале XIX века в Италии. Фонариоты, буквально жители Фонары, Квартала в Стамбуле с резиденцией греческого патриарха, представители греческого духовенства и торгово-денежной аристократии. Что это значит? Пестель в роли предателя. И это говорит Пушкин, когда уже прошло семь лет после шафота 13 июля 1826 года. Конечно, это не так. Предателем можно назвать того, кто был участником какого-нибудь дела и обманул товарищей. Но Пестель не мог быть членом Гетерии, и даже неизвестно, в какой мере он сочувствовал тогдашнему движению. Значит, выражение Пушкина неудачно и неточно, и он, конечно, не предназначал свою заметку для публикации. Однако нет дыма без огня, Пестель. Будучи подполковником Мариупольского гусарского полка, в марте 1821 года был командирован в Скуляны для собрания сведений о греческом восстании. В своем докладе Пестель действительно не скрыл своих предположений о характере движения. Он указал на возможную связь гетеристов с итальянскими карбонариями. Сам ипсиланте писал в своем докладе Пестель только орудие в руках тайной силы, которая пользуется его именем. Его именем Чулков цитирует донесение Пестеля не точно. Надо: сам ипсиланте только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя. Точку соединения. Император Александр, получив доклад Пестеля на Конгрессе в Лайбахе, остался очень доволен его блестящей формой. Он даже хвастался: «Вот как у нас пишут полковники». Конгресс в Лайбахе. Немецкое название до 1918 года – Любляны, столицы Словении. Здесь с 26 января по 12 мая 1821 года проходил Лайбахский конгресс, созванный по поводу нарастания революционного движения в Европе. Пестель, очевидно, в разговоре с Пушкиным также не скрывал своего мнения о гетерии, и поэт, склонный тогда идеализировать национальное греческое движение, был раздражен холодным и бесстрастным тоном Пестеля. Липранди свидетельствует, что Пушкину не нравился Пестель. Однако поэт понимал его значительность. Они несколько раз встречались, у них были беседы вовсе не безразличные, Встреча умного, самоуверенного, надменного, серьезного и строгого Пестеля со страстным, насмешливым и, совсем не по умным Пушкиным представляет немалый интерес. Пестель был непобедимый спорщик. Все, знавшие его, в один голос свидетельствуют, что он властно покорял умы самые упрямые. Его не любили, но ему повиновались. Что его действительно не любили даже товарищи по заговору, это ясно из того, как говорили о нем на допросе Верховного суда члены тайного общества. Рылеев обвинял его в бонапартистском плане. Бурцов отзывался о нем враждебно. Басаргин предавал Пестеля, утверждая, что преступные мнения поддерживал один только полковник Пестель. Бестужев Рюмин показал, что именно Пестель настаивал на истреблении всей царской фамилии. Такое же показание, страшное для Пестеля, давал Муравьев-апостол. Враждебность к Пестелю, которая вдруг обнаружилась в умах и сердцах, еще недавно ему покорных, удивительно. Она напоминает злобу депутатов конвента после 22-го пререала 1794 года, когда бледный и дрожащий Робеспьер – обреченный на казнь, сошел с трибуны под яростный свист толпы. Рылеев Кондратий Федорович, 1795-1826 годы, поэт, издатель «Альманаха Полярная звезда» совместно с Бестужевым, один из руководителей Северного общества, казнен. Бурцов Иван Григорьевич, 1795-1829 годы капитан, позднее полковник и генерал-майор, участник Отечественной войны, член Союза спасения, Союза благоденствия и Южного общества. В 1826 году, после полугодового заключения, переведен на Кавказ в Тифлисский пехотный полк. Басаргин Николай Васильевич – 1799-1861 годы, воспитанник Муравьевского училища для колоновожатых, прапорщик, затем подпоручик, член Союза благоденствия и Южного общества, осужден на 20 лет каторги, в своих записках рассказал о встречах с Пушкиным, который произвел на него неблагоприятное впечатление. «Бестужев Рюмин, Михаил Павлович». 1801-1826 годы, декабрист, один из руководителей Южного общества. Казнен. Муравьев-апостол Матвей Иванович, 1793-1886 годы, подполковник в отставке, участник Отечественной войны, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, член Южного общества, приговорен к 20 годам каторги. Депутатов конвента после 22-го пререала 1794 года. Национальный конвент – представительное собрание во время французской буржуазной революции 18 века, избранное после незложения короля на началах всеобщего избирательного права. Пререал, правильнее пререаль, 9-й месяц, с 20-21 мая по 19-20 июня французского революционного календаря, установленного конвентом в 1793 году. Якобинец Пестель был последовательный рационалист. Его русская правда вся построена на строго рассудочных тезисах, Он был поклонником де России, этого типичного эпигона энциклопедистов. Русская правда. Наиболее демократическая программа декабристов. Основные положения: уничтожение самодержавия, крепостного права и сословного строя, установление республики, равенство всех граждан перед законом, гражданские свободы, отсутствие избирательных цензов конфискация крупнейших латифундий, наделение крестьян землей. Антуан Луи Клот де де Траси, Правильнее, Дестют 1754-1836 годы Французский философ, сенсуалист, экономист проповедовал естественность монархической формой правления. Пушкин не любил логики. Он даже в отрочестве сомневался не только в достоверности силлогизмов, но вообще в их надобности. Силогизм дедуктивное логическое заключение, состоящее из двух посылок и вывода. В некоторых отношениях, однако, Пушкин был согласен с программой Пестеля. Идея унитарного государства, например, ему была по душе. В своей Полтаве поэт не разошелся с мнениями Пестеля, но самый ход их мыслей, их идейный вкус, их понимание бытия, это все у каждого из них было на особый лад. Пестель был деистом, но и бога своего он понимал, как отвлеченную формулу, не чувствуя его сердцем. Это записал Пушкин в своем дневнике Заметив, должно быть, с досадою, что афоризм Пестеля совпадает с его собственным юношеским признанием в стихотворении «Безверие». «Унитарное государство» от французского «Унитер», «Единый», «Объединенное», «Полтава», поэма, написана в 1828 1829 годах. Пушкин был воплощенным отрицанием отвлеченной мысли. Он ощущал бытие в его конкретности. Великолепный пушкинский реализм не мирился с теоретической абстракцией, а Пестель каждое явление рассматривал как формулу идейной схемы. Пестель был в своем роде богатырь, но Пушкин не любил силачей такого типа. Пушкин не мог предугадать душевного переворота, который пережил Пестель в Казимате крепости. Вероятно, поэт не сомневался в том, что Пестель один из вождей тайного общества, но и на этот раз Пушкин не был приглашен к участию в заговоре. Поэта можно было допустить в масонскую ложу. Общество полулегальное, но доверить ему политические тайны заговорщики не решались. По записи самого Пушкина мы знаем, что 4 мая 1821 года он был принят в масоны. Это было почти неизбежно. Кишиневские друзья Пушкина были масоны, Пестель был тоже масоном. При обыске у него нашли французский диплом, выданный «Ложею Соединенных Друзей», и другой диплом на латинском языке, выданный «Ложею Сфинкса». Были найдены также и масонские знаки, которые Пестель при допросе назвал игрушками прежних лет. Но, кажется, Пестель этими игрушками играл вплоть до своего ареста. 26 мая, в день рождения Пушкина, его навестили генерал Пущин и Пестель. Пущин Павел Сергеевич 1789-1865 годы, декабрист, член Союза благоденствия, бригадный генерал, к следствию привлечен не был. Вероятно, они обменялись с Пушкиным рукопожатиями, соблюдая обрядовые приемы масонов. По представлению Пушкина масонство и освободительное движение были связаны как нечто единое. Об этом свидетельствует его шутливое послание к Пущину. И скоро-скоро смолкнет брань Средь рабского народа. Ты молоток возьмешь в во одлань и возовешь свобода. Хвалю тебя, о, брат, о, каменщик почтенный, О, Кишинев, о, темный град. Ликуй им просвященный. И скоро-скоро смолкнет брань из послания генералу Пущину, 1821 год. Шутливый тон этого послания едва ли был принят с одобрением его друзьями по ложе. Генерал Пущин обиделся на поэта. Пушкин даже масоном оказался недостаточно конспиративным. Об его участии в ложе тотчас донесли в Петербург. Волконский, по указанию самого царя, сделал строгий запрос Инзову. Начальнику главного штаба стало известно, что в Кишиневе открыта масонская ложа под управлением некоего князя Суццо из Молдавии прибывшего, и при ней состоит Пушкин, надзор над коим верен ему, генералу Инзову. Предлагалось ложу немедленно закрыть, а о поведении Пушкина и о занятиях его в масонских ложах донести государю, но Инзов был сам масон и ответил Волконскому уклончиво. Что касается Пушкина, то Инзов сначала отрицал его вступление в ложу, относительно поведения его сообщал, что он ведет себя изрядно. Из донесения Инзова выходило так, что ложа в Кишиневе не работает, а между тем... 20 января 1822 года Великая Ложа Астрея извещала Великую провинциальную ложу, что учредила новую ложу в Кишиневе под названием Овидий. Эта ложа просуществовала недолго. Великая Ложа Астрея ⁇ одна из основных масонских лож Петербурга. Астрея ⁇ богиня справедливости. После новых запросов Инзову пришлось назвать генерала Пущина как одного из руководителей ложа. Наконец, правительство решительно потребовало закрытия Кишиневской ложи. Уверение Инзова, что участие в масонской ложе благотворно отразится на поведении Пушкина, не показалось царю убедительным. Ему было известно донесение кишиневского агента, который сообщал, что Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но и даже правительство. Пушкин был плохим масоном. Если бы ложа не была закрыта, он все равно покинул бы ее. Соболевский уверял впоследствии, что Пушкин сам ему сказал, что он не желает участвовать ни в каких тайных союзах, потому что их инициатором был Адам Вейс а ему Пушкину гадалка немка советовала опасаться белой головы, которая может его погубить. Вейс Галпт, Адам, 1748. 1830-е годы профессор естественного экономического права в Ингольштадтском университете проповедовал космополитизм. Гадалка немка советовала, речь идет о Киргов Александре Филипповне.